Глава девятая. Неслучайная встреча. «Ах, да, забыл сказать!» — бросил биф через плечо. «Тебя там ждут». «Кто?» — удивленно уставился на него я. «Этого мне неизвестно». — пожал тот плечами. «Мне заплатили, я провел. Дальше разбирайся сам». С этими словами он исчез в расщелине, которая плавно переходила во вход в пещеру, и задавать вопросы стало никому. «Ну что же, пойдем посмотрим, кто там». Немного подумав, пробормотал я и шагнул в каменный коридор. Видимо, Бив забыл предупредить меня еще об одном. Проход через ущелье затянулся не на один день. Я шел не спеша, торпиться было некуда, а выбиваться из сил не хотелось. Солнце нещадно палило, заставляя постоянно вытирать пот, который заливал глаза. Обруч, что сковывал мою шею, очень сильно нагрелся, и там теперь наверняка будет ожог. За те несколько недель, что я провел в шахте, тело привыкло к прохладе и теперь снова страдало от палящего зноя на поверхности. Вода быстро заканчивалась, и я уже начал подумывать о смерти от обезвоживания, но вскоре на пути встретился небольшой водопад. Его, конечно, с трудом можно было так назвать, однако тонкая струйка воды падала по скользкому обрыву и производила некое ощущение водопада. Внизу, в конце своего пути, она образовала небольшое озеро, прозрачность которого позволяла рассмотреть отдельные камни на дне. Недолго думая, я снял повязку с бедер, скинул мешок и вошел в воду. Температура ее вряд ли превышала 5-6 градусов, но мне показалось, что меня обожгло. Разгоряченное тело от резкого перепада температуры не сразу сообразило, что вдруг такое произошло. Но вскоре сердце подпрыгнуло к подбородку, разгоняя кровь и спасая своего хозяина от переохлаждения. Я купался до тех пор, пока зубы не начали стучать, а затем очень сильно захотелось жрать. Кроме вяленых кресиных тушек больше ничего не было, но и они мне сейчас показались пищей богов. Я рвал жесткое мясо зубами и честно старался жевать, но оно было настолько резиновым, что чаще приходилось глотать целыми кусками. К тому же соли в нем было столько, что теперь вода станет уходить в два раза быстрее». Вдоволь напившись сразу, я наполнил самодельный кожаный мешок, осмотрел свою стоянку и отправился дальше. Ни животных, ни растений. Только голые камни вокруг и палящее солнце сверху. В этом ущелье были только темные горные породы, которые раскалились так, что казалось, я иду по печи. Ветер миновал это узкое пространство и пролетал где-то поверху. Хотя, может, это и к лучшему. Иначе я бы давно прожарился, как на аэрогриле. Когда горизонт, а точнее та видимая часть неба окрасилась в розовые тона, я начал присматривать место для ночлега. Выбирать было особо нечего, просто относительно ровную поверхность, а таковая обнаружилась лишь под ногами. Горячая настолько, что к ней было больно прикасаться. Я снова снял повязку с бедер и расстелил ее на камне, предварительно расчистив место от мелких осколков. Мешок бросил под голову и, несмотря на окружающую жару, быстро уснул. Пробуждение оказалось не очень приятным. Камень под утро остыл, и меня начало трясти от холода. Хотелось жрать и пить, но к соленым тушам было боязно прикасаться. Если впереди не окажется нового источника, то смерть будет очень мучительной. Сделав глоток воды, которым заодно прополоскал горечь во рту, я начал прыгать и махать ногами и руками, чтобы согреться. Потребовалось минут десять разминки, чтобы тепло распространилось по организму. Небо начало светлеть, и уже вполне можно было начинать идти дальше. Несколько раз тряхнул тканью и, придерживая культой, прижимая ее к телу, быстро повязал ее на бедра, мешок на плечо и в путь. К концу ущелья я подошел спустя три дня и еле мог переставлять ноги. Это еще при учете того, что в моем организме были произведены изменения уколом клана. Даже не знаю, смог бы я пройти этот отрезок, оставаясь обычным человеком. Наверное, смог, но последний метр, скорее всего, пришлось бы преодолевать ползком. При выходе открылась сказочная картина, будто из мультфильма или кино о приключениях в мире фэнтези. Большие холмы, поросшие сочной травой, пролегали во все стороны. Они были всюду, куда хватало глаз. Отсутствие цветущих растений делало этот пейзаж нереальным. Ведь так не бывает, чтобы только зелень и все. Жара сразу перестала казаться такой невыносимой, и даже воздух стал слаще и наполнился свежестью. Когда я вышел на эти зеленые холмы, то сразу понял, что ошибся. Цветы здесь были и много, но они почему-то тоже имели зеленый цвет. Трава доходила примерно до колена, но идти это совершенно не мешало. Почва под ногами мягкая и ровная, но я все равно старался ступать осторожно. В природе бывают сюрпризы, из которых потом не всегда, даже с посторонней помощью, удается выбраться. Интересно, что здесь такое было, что образовался этот странный рельеф? Ни деревьев, ни рек, не видно ничего, за что можно зацепиться глазу. Всюду только холмы, которые словно барханы в пустыне, только зеленые. Я слегка усмехнулся про себя, вспомнив старый анекдот про жителей гор. «Я тут себе машину купил. Вах, цвет знаешь какой? Нет? Вот ты закат над горами видел? Конечно. Вот точно такой же, только зеленый». Примерно эти ощущения и передавал пейзаж перед глазами потому что кроме цвета мало чем отличался от пустыни окружающий Владис. Интересно, как там мой город? Наверняка все запасники вычистили. Меня объявили вне закона, а может и мертвым. Скорее всего, даже город переименуют. С них станется. Кто я такой? Неудавшийся полководец, который одним глупым поступком просрал всю военную кампанию. Что меня дернуло вообще входить в этот город? Это же самый идиотский поступок, который только можно было себе придумать. Ну какого, осел? Кино насмотрелся и думал, что в жизни все окажется так же просто. А вообще, на что я надеялся? Ну, допустим, встретился я с императором, а не с Яргом. И что? Почему бы ему не взять и убить меня, вместо того, чтобы слушать мой гениальный план? Тфу. Нет, безликий. Политики с тебя никакой. Убийца, да. Тренер, возможно. Но вот в стратегии и переговорах полный ноль, если не хуже. Странно, почему он оставил меня живым, ведь мог в одно мгновение покончить со мной. Или все дело в той информации, которую якобы между делом он мне подкинул. Дмитрий, Лия, ведь теперь они должны стать моими врагами. С Мортисом все и так было понятно, но Дарий... Хотя для него я был раб, который нес золото, как тот сказочный олень, из-под копыт которого каждый раз вылетал самородок. И чем больше я был лично заинтересован в победе, тем яростнее мои схватки. А для хозяина это значит зрелище и деньги. А я все это время считал, что сам загнал себя в этот угол и случайно угодил в паутину. Но нет, многое решили за меня. Как быть? Что теперь делать? Продолжать эту бесполезную войну? Делать попытку вернуть себе былое величие? Мстить? А кому? Дмитрий слишком высоко сидит, а я для него лишь муравей, который полз мимо. А он поднял меня, держа на соломинке, и посадил на ягоду. Нет, он в первую очередь самый обыкновенный человек, и также смертен, как и я, и многие другие. Его можно убить, разработать операцию и убрать с доски. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Придут другие, и совсем не факт, что они окажутся лучше, скорее наоборот. Лия, убить ее. За то, что она избалованная властью и всегда получает то, что хочет? Я обещал Леме отомстить, стоя у ритуального костра, убитый горем потери. Но сейчас мой разум чист. Но данное слово стоит выполнять. Иначе чего оно будет стоить? Но я клялся отомстить убийце, то есть яргу. А все, чего я добился, исполняя свое обещание, — это новый обруч на шею. Нет, определенно, я что-то делаю не так. Поселок показался внезапно. Вот я взбираюсь на холм, как вдруг с его вершины увидел дома. Странные, словно жилища хоббитов из романа «Властелин колец». Двери и окна находились прямо в холмах. Все это соединялось с мощенными камнем тропинками. Перед дверями стояли скамейки, столики, качели, играли дети и ковырялись в огородах взрослые. Странная и нереальная картина. Я даже головой помотал и ущипнул себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Меня увидели, когда я почти спустился. Люди стали указывать пальцем в мою сторону, а вскоре собираться на открытом пространстве. Испуга не было, скорее любопытства. Но вот дальнейшее снова выбило меня из колеи. В одном из холмов распахнулась дверь, и из нее вышли двое. Первый с нагловатой ухмылкой облокотился на изгородь полисадника, а вторая с визгом бросилась мне навстречу, чтобы в следующее мгновение повиснуть на шее и начать целовать мне лицо. «Блин, Лема! «Ты меня всего обслюнявила!» Совершенно по-доброму возмутился я и перекинул девчонку через плечо, чтобы приложить по мягкому месту. Так с ней, переброшенный через себя, словно мешок картошки, который почему-то хохотал и брыкался, я протянул руку тихому. «Но ты, придурок, безликий!» Вместо доброго слова произнес тот. «Я думал, ногу тебе прострелить, когда увидел, что ты делаешь!» «Что же не стрелял?» Усмехнулся я и поставил Лема на землю. Вот эта обезьянка, не разрешила! кивнул он подбородком в сторону девчонки. Ты что, совсем голову потерял? Зачем ты это сделал? Я хотел договориться с императором, пожал я плечами. На тот момент мне это показалось здравой идеей. Вот только там меня встретил Ярк. Больше не встретит? хищно оскалила слема. Вот сейчас не понял, перевел я на нее взгляд. Я его убила, невинно пожала плечами девчонка. Он вышел на стену спустя две недели, и я убила его из винтовки. «Ты уверена, что он мертв?» — не поверил я. «Но если ты видел, как живут с половиной головы, упав при этом в ров с высоты стены», — усмехнулся тихий. «Все, безликий, ярго больше нет, и тебе теперь придется с этим как-то жить». «Думаю, с трудом, но я справлюсь». Широко и открыто улыбнулся я. «Молодец, Лямка, как вы вообще здесь оказались?» «Разве Биф не передавал тебе привет?» — ответил Тихий. «Нет, здесь как раз все понятно», — пожал я плечами. «Но с чего вдруг вы начали меня искать именно здесь?» «Так, стоп!» — я вытянул руку с открытой ладонью вперед. «Вначале пожрать, а потом вся история». Хм, «Это можно», — кивнул тот. «Эй, Симфа, мы сможем накормить нашего друга?» — крикнул он в открытое окно, из которого очень вкусно пахло. — Да, через пару минут все будет готово, — прилетел обратно женский голос. — Позовите Стефа, а то этот садовод может часами возиться с землей и останется голодным. Рассказ, который я услышал, заставил меня гордиться Лемой еще больше прежнего. Как только я вошел в город, она словно почувствовала неладное, но долгое время ничего не предпринимала. Однако я не появлялся уже довольно долго, и она, наконец, решила действовать. Естественно, что мелкую девчонку слушать никто не станет, и здесь, на выручку, пришел тихий. Точнее, Лема сразу обратилась именно к нему и высказала свои доводы и предположения. Все сводилось к тому, что я, скорее всего, уже мертв, и армия осталась без головы. Продолжать войну в таком случае не имеет никакого смысла, а здесь дальше, тем более, без хитрости этот город не взять даже с войском в пятеро превышающем количество имеющееся. Решение приняли следующее. Армию нужно снимать с места и выводить как можно быстрее. Возвращаться назад к крепости Лемона отрез отказалась, предположив, что, скорее всего, там будет ловушка. Объяснить это она не могла, просто привела такой довод, что сделала бы именно так. Раз уж император решился на убийство главного лица, то наверняка знает, что делает. В противном случае месть обезглавленной армии принесет гораздо больше беды». Тихий согласился с этими аргументами, и вместе они решили, что самое оптимальное решение – это захват флота на юге империи и вывод войска по морю. Этот план поддержали и остальные офицеры, которые привыкли при моем управлении мыслить нестандартно. К вечеру второго дня, с момента моего входа в город, войска снялись с места и отправились в южную часть государства. И чтобы императору жизнь медом не казалась, они сметали все города и поселки, что попадались на пути тем самым пополняя запасы еды и воды. Лема с Тихим остались под стенами и продолжали наблюдать за городом с целью отомстить непосредственно императору. Однако удалось засечь Ярга, который почему-то носил одежду правителя. Этим тут же воспользовалась девчонка, недолго думая отстрелив тому голову, после чего пришлось сниматься с наблюдения, потому как тут же начались поиски убийцы и пришлось бежать и прятаться. Выждав еще несколько недель, тихий слемой вошли в город, как мирные путешественники, где выяснили, что злых захватчиков прогнали из империи, а самого главного из них осудили и отправили на рудники, предварительно заковав в рабский ошейник. Так ему и надо злодею-супостату. Вот так они получили необходимую информацию из слухов, которая тысячу раз исказилась, но осталась неизменной только ее концовка. Дальше уже дело техники а точнее долгого пути в северную часть империи, в рудники. Когда добрались и стали задавать вопросы, очень быстро были посланы далеко и надолго. Но это касалось только хозяев. Рабы очень охотно предоставили данные о том, что совсем недавно к ним поступил новичок, у которого действительно отсутствует правая кисть. И он каким-то чудом оказался другом старшего, некоего Мони. За несколько мешов крупы рабы быстро организовали ночную встречу со здоровяком который, узнав, как зовут Лему, едва слезу не пустил и велел явиться на то же место на следующую ночь. Вот только вместо меня и Мони там оказался странный человек, который говорил очень заумными словами и называл себя охотником по имени Бив. Он и провел Тихого с Лемой по пещерам к тому самому ущелью. Велел найти Симфу, передать ей привет от него и ждать меня здесь. Я появился спустя неделю. Весь рассказ я услышал прямо во время обеда. Задал, наверное, с тысячу вопросов. Но больше всего меня поразило то, что было вокруг. Дом в холме. Это было полноценное жилище в два этажа, и нижний являлся подземным. Убранство – вот что в первую очередь меня поразило. Оно так сильно отличалось от того, что я привык видеть в этом мире, но было настолько привычным жителю моего времени, что, едва перешагнув порог дома, я открыл рот от изумления. Типичная прихожая, правда, выполненная из деревянного массива, а не ДСП. Но сама форма и цвет, будто я в московскую квартиру попал. Дальше больше. Люстры на потолке, электрическая плита, которая выглядела ровно так, как и в моем времени. Даже духовой шкаф имел место быть. И эта вещь меня поразила до глубины души. Я даже начал искать глазами телевизор и стиральную машину. Но таковых здесь не оказалось. Плита была единственным благом прошлой цивилизации, которая продолжала работать и по сей день. Из разговора с хозяйкой я выяснил, что в диких землях и после увиденного я не мог их воспринимать только так, только в кавычках, уже не буквально. В общем, здесь не было власти кланов и совета, а найденные вещи древней цивилизации продолжали использовать по прямому назначению. Время и катастрофа, конечно, многое привели в негодность, Пропали знания, стерлись из памяти многие вещи, но кое-что продолжало служить во благо. Например, генераторы и электроприборы. В некоторых городах покрупнее осталась даже проводная связь, но она уже тоже постепенно отказывает. Дома на границе специально оставили именно в таком виде. Земля спасает от постоянного зноя, делая помещение прохладным, и людям такое очень нравится. К тому же выглядит довольно необычно и красиво, с чем я целиком и полностью согласен. Занос грунтом в этом месте оказался не таким большим. Волну сдержал горный хребет, оставив большую часть грязи с южной стороны, а северная волна оказалась менее разрушительной. Бед, конечно, наворотило, но по сравнению с южной территорией, здесь произошедшее нанесло меньше всего повреждений. В первые годы после катастрофы было очень много войн, которые организовали Выживший Совет или Инквизиция, но люди севера объединились и дали хороший отпор. К тому же оружие древних на территории оказалось не в пример больше, а горы прекрасно защищали от непрошенных гостей. В итоге договорились, что их больше не трогают, а они не лезут на юг и молчат о знаниях и технологиях. Естественно, что на этом все не закончилось, и были еще попытки, но все они не увенчались успехом. Умные дикари все еще обладали достаточными запасами оружия и знаний. Сейчас, конечно, многое изменилось, но за горами не знают о том, что сейчас находится в арсенале диких племен. Хотя, как сказала Симфа, у нас еще есть чем их удивить. Я слушал эту историю так, как не слушал рассказ Лемы о том, что происходило возле Катона. В итоге я замучил хозяйку своими вопросами, и она посоветовала мне идти дальше на север. Там есть шаманы, которые могут пролить свет почти на любой интересующий меня вопрос. И на данный момент это стало основной моей целью. Жадность на ней с новой силой захватила меня, и я едва смог уснуть из-за потока мыслей в голове.